Не произошло никаких изменений. Они согласны вступить в ось, но только на некоторых условиях, как обычно. Они согласились подписать с нами пакт о ненападении, сварливо проговорил Гитлер, в обмен на раздел Польши, поглощение Прибалтики, Бессарабии и Буковины. Теперь они соглашаются вступить в в обмен на окончательный захват Финляндии и Болгарии, а также на раздел Турции. Обратите внимание. Риббентроп. Он почти открыто предлагает раздел Турции итальянцам, наставив, разумеется, проливы себе. Взгляните на карту и вы увидите Канны, которых еще не видел никто. На севере он выходит на границу Норвегии. на юге, на границу Югославии и Греции. Далее он аннексирует Турцию и выходит на границу с Ираком. Риббентроп молчал. Так пусть этот гнусный вымогатель с визгливыми нотками в голосе продолжал Гитлер. Катится ко всем чертям, мы обойдемся без него. Он, кажется, хочет захватить весь мир, не сделав ни одного выстрела. «Обойдемся без него» было сказано сильно, но явно запальчивость. Почти 80% всех материалов, дающих возможность Германии продолжать войну, поставляются из СССР, о чем я позволил себе почтительно напомнить Риббентроп. Но мой фюрер Сталин ведет себя безупречно, я имею в виду договорные поставки. Они идут даже с опережением графика. И Москва постоянно делает предложения по поводу их пересмотра в сторону увеличения. Вряд ли бы он снабжал нас всем необходимым, если бы вынашивал против нас какие-либо не совсем честные планы. Но Москва тоже должна думать о своей безопасности. Финляндию мы и сами отдали в 1939 году. Что касается Черноморского бассейна, то Сталин явно встревожен активностью англичан в Греции и Турции, ведь это создает вероятность нового появления английского флота у русских берегов. Напоминание об англичанах в Средиземном море действует на Гитлера умиротворяюще по отношению к своему министру иностранных дел, гася начинавшуюся истерику. Гитлер, который во время неприлично длинного монолога Риббентропа с пугающей скоростью мерил шагами свой кабинет, верный признак того, что сейчас он начнет орать, брызгая слюной, неожиданно упал в кресло, некоторое время посидел с закрытыми глазами, затем устало сказал. Вы правы, Риббентроп. Я подумаю над этим. «А что мы ответим в Москву?» — осмелился поинтересоваться рейхсминистр. министр «Я скажу это вам, когда придет время. Пока ничего, мы долго ждали их ответа, пусть и они подождут». «Все помыслы Гитлера направлены на Средиземное море, если кто-то пытается их отвлечь, то адмирал Редер...» которому впервые удалось оттеснить от фюрера на второй план генералов, быстро возвращает его к столь простой и красивой, как произведение искусства, средиземноморской удавки, в которой задохнется проклятый Альбион. Гитлер поинтересовался, что думает гросс по поводу того, что в разгар наших операций в Средиземном море Сталин нанесет нам предательский удар в спину. Никогда, убежденно заявил Редер, он этого не сделает, мой фюрер. Он достаточно разумный человек. Сейчас он модернизирует свой флот и во многом зависит от нас получение новых образцов военно-морского оружия. Он никогда не нападет на нас, по крайней мере, пока не будет достроен людцев. А их военно морское атташе «Уже зондировал почву. Не продадим ли мы еще и заедлиц?» Высказал столь оптимистические мысли, гросс интересовался у фюрера,